Глава восьмая. Руководство по программе кетоголодания. Теперь, когда вы знаете все причины, по которым нужно восстанавливать метаболическую гибкость и регулярно устраивать частичное голодание, вам осталось узнать лишь конкретные детали, как это сделать. Прежде чем мы погрузимся в тему с головой, не забывайте – Очень важно обращать внимание на реакцию организма на каждом этапе и переходить к следующей стадии только после того, как вы приспособитесь. Если вы достаточно здоровы в начале процесса, то, скорее всего, пройдете через все этапы сравнительно быстро. Если же у вас проблемы со здоровьем, в том числе лишний вес или инсулинорезистентность, которыми страдают до 80% американцев, то вам понадобится больше времени, чтобы преодолеть все этапы. Если вы принимаете какие-либо лекарства, то попросите лечащего врача внимательно следить за предписаниями во время диеты. Кетоголодание поможет вам избавиться от лекарств, которые вы, возможно, принимаете из-за гипертонии или повышенного холестерина, но в процессе вам понадобится тщательное наблюдение медика, чтобы исключить осложнения. Прежде чем начать, сведите к минимуму контакты с токсинами. Кетоголодание – это мощный инструмент, который помогает вывести из организма токсины. Но на самом деле это последний этап всеобъемлющего подхода по борьбе с токсинами. Вы, конечно, можете заниматься кетоголоданием и не пользуясь всеми шагами, описанными здесь. и все равно получать пользу, но если вы их сделаете, то оптимизируйте свое время и усилия. Первый шаг, который вы можете сделать, чтобы поддержать процесс детоксикации организма и ограничить любые побочные эффекты, радикально ограничить токсическую нагрузку, избегая как можно большего числа токсинов. Ограничьте использование химикатов в хозяйственных товарах и продуктах для ухода за собой. в том числе косметики, потому что в них обычно полно токсинов. Кроме того, нужно обязательно пить чистую, фильтрованную воду и избегать пластиковых бутылок, потому что они могут содержать множество эндокринных дизрапторов вроде бисфенола А или фталатов. Не пейте горячих напитков из полистироловых стаканчиков. Другие источники токсинов, на которые редко обращают внимание. ртутные серебряные пломбы, полеты на самолетах, ароматические свечи и автомобильные выхлопы. Если вам интересна более подробная информация, то на сайте Environmental Working Group вы найдете отличные рекомендации по выбору нетоксичных продуктов. Инфекционные агенты в кишечнике, например, синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике, СИБР, тоже могут стать проблемой. Они выделяют вредоносные токсины вроде липополисахаридов, ЛПС. Чаще всего с этим можно бороться с помощью конкретных диетических вмешательств. В частности, отказа от пребиотических полезных волокон, которыми, возможно, питаются эти организмы. Или так называемые диеты с низким содержанием фудмап. Примечание. Фудмап – разновидность углеводов, которые вызывают повышенное газообразование. Эту ограниченную диету нужно соблюдать только до тех пор, пока не пройдет синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике. После этого вы можете перейти к более обширному набору вариантов, описанному в клетке на диете и кетоголодании. Следующий шаг – это восстановление ваших биохимических сигнальных путей и избавление от дефицита питательных веществ. Лучше всего для начала найти знающего клинициста, который проводит анализ мочи на органические кислоты. Этот анализ измеряет уровни органических кислот, выделяемых с мочой, и на основе этих данных можно оценить, насколько хорошо работают механизмы детоксикации, в частности, работу печени и процесс метилирования. Кроме того, он может обнаружить СИБР, показать, насколько эффективно организм сжигает жир и указать на недостаток питательных веществ, в частности витамина B12. Наконец, этот анализ может помочь выявить генетические дефекты, которые, возможно, влияют на работу митохондрий. Я рекомендую для этих целей лабораторию Great Plains. Вам достаточно просто отправить образец мочи по почте, хотя вам все равно понадобится врач. чтобы ваш запрос на высылку комплекта для сдачи анализа удовлетворили. Клиникой, которую я использую для рассмотрения результатов анализа, управляет Боб Миллер, доктор натуропатии. Ее сайт находится по адресу www.tollhealth.com. Консультации можно проводить по телефону. Наконец, вам нужно убедиться, что ваш кишечник ежедневно опорожняется, прежде чем приступать к кетоголоданию, Потому что если у вас запор, то вы не сможете эффективно выводить токсины через стул, и они, скорее всего, подвергнутся реабсорбции. Переход к циклической кетогенной диете поможет пищеварению лучше работать уже на ранних стадиях программы. Начните питаться только органической едой. Самый действенный способ радикально снизить контакты с токсинами – выбирать еду, которую выращивают без применения ядовитых пестицидов. Иными словами, есть только органические овощи и фрукты, когда возможно, и перейти на чисто органические мясные и молочные продукты, потому что в них токсины концентрируются намного сильнее, чем в овощах. Возможно, вам покажется, что питаться органической едой слишком дорого, но если посмотреть на долгосрочные затраты, которым приводит употребление пищи, загрязненной вредными пестицидами, думаю, вы согласитесь, что даже более высокий ценник вполне себя купит. Действительно ли органические продукты полезнее для здоровья и, соответственно, стоят дополнительных затрат? Если полезнее для здоровья означает отсутствие загрязнения гербицидами и пестицидами и более высокое содержание питательных веществ, то ответ — да. В метаанализе, проведенном учеными из Стэнфордского университета в 2012 году, рассматривалось 240 исследований, в которых сравнивались продукты, выращенные органическим и промышленным способом. Анализ подтвердил, Что в органических продуктах на 23-37% меньше вероятность содержания заметных количеств пестицидов. Кроме того, в мясе кур, выращенных органическим способом, на 45% реже находили антибиотикорезистентные бактерии. Последовав примеру коллег из Стэнфорда, группа ученых из Ньюкаслского университета Великобритании рассмотрела еще большее количество исследований, 343, опубликованных в течение нескольких десятилетий. Как и у ученых Стэнфорда, последующий анализ, опубликованный в 2014 году, показал, что хотя в промышленных и органических овощах зачастую содержится примерно одинаковое количество многих питательных веществ, В органических фруктах и овощах содержится на 18-69% больше антиоксидантов, чем в промышленных. Кроме того, частота обнаружения загрязнения пестицидами в промышленных продуктах оказалась в 4 раза выше. В промышленных фруктах и овощах также обнаружили в среднем на 48% больше кадмия, токсичного металла и известного канцерогена. Многие другие исследования тоже подтверждают предположение, что органические фрукты и овощи содержат в целом больше питательных веществ. Например, исследование, частично финансировавшееся Министерством сельского хозяйства США, показало, что органическая клубника более богата питательными веществами, чем выращиваемая промышленным способом. Что интересно, недавнее исследование также показало, что клубника богата полифенолом под названием физитин, который полезен для удаления из организма одрехлевших клеток. Одрехлевшие клетки — это клетки, которые перестали размножаться либо из-за возраста, либо из-за окислительных повреждений и засоряют метаболические механизмы. Интереснейшие новые исследования, посвященные долголетию, показывают, что удаление отрехлевших клеток увеличивает продолжительность жизни. Если говорить об органической пище, то мясные и молочные продукты тоже должны быть органическими. Два исследования 2016 года, посвященных разнице в составе между органическим и промышленным мясом и молоком, обнаружили очевидные различия между двумя категориями. В частности, в органическом мясе и молоке значительно больше жирных кислот омега-3 и меньше кислот омега-6, чем у их промышленных аналогов. То была одна из крупнейших работ на эту тему. Ученые проанализировали, соответственно, 196 исследований молочных продуктов и 67 мясных. Кроме того, исследования показали, что настоящие органические яйца от кур, выращенных на свободном выгуле, обычно содержат примерно на две трети больше витамина А, вдвое больше жирных кислот омега-3, в три раза больше витамина Е и почти в семь раз больше бета-кератина, чем промышленные яйца. Выбор в пользу органической пищи очень важен и для здоровья окружающей среды. Многие пестициды разлагаются очень медленно, если разлагаются вообще. и остаются в окружающей среде в течение многих лет. Хуже того, некоторые химикаты, которые используются для обработки посевов, например, пендиметалин, несколько недель держатся в воздухе в виде аэрозоля, практически гарантируя, что их унесет ветром, загрязнив окружающую среду и соседние фермы. В зависимости от погодных условий во время обработки Химикаты могут переместиться на довольно значительные расстояния и загрязнить даже органические поля, где такими пестицидами пользоваться запрещается. Это во многом напоминает пассивное курение. Если некурящий сидит рядом с курящим, то он все равно вдыхает токсины, даже если сам лично решил вести более здоровый образ жизни. Если вы хотите знать, какие именно фрукты и овощи, выращиваемые промышленным способом, в наибольшей степени перегружены пестицидами, то найдите на сайте Environmental Working Group список самых злостных нарушителей, грязной дюжины. Именно эти продукты нужно в первую очередь покупать органическими. Этот список обновляется каждый год, и новейшую версию всегда можно найти на этом сайте. В списке 2018 года значатся следующие продукты. Клубника, шпинат, нектарины, яблоки, виноград, персики, вишня, груши, помидоры, сельдерей, картофель, болгарский перец. Кроме того, Environmental Working Group составляет список овощей и фруктов, которые наиболее безопасно покупать, даже если они выращены промышленным способом, потому что обычно они содержат наименьшее количество пестицидных осадков. Этот список называется «Чистые 15». Авокадо, сладкая кукуруза, ананасы, капуста, репчатый лук, сладкий горошек замороженный, папайя, спаржа, манго, баклажаны, мускатная дыня, киви, дыня-канталупа, цветная капуста, брокколи. Если там, где вы живете, купить органическую еду просто невозможно, один из способов снизить потенциальное вредное воздействие от продуктов, обработанных большим количеством пестицидов, чистить овощи и фрукты, например, батат или яблоки, если это возможно. Но знайте, что это тоже далеко не лучший вариант. Яблочные шкурки богаты важными и полезными фитохимикатами и, скорее всего, намного полезнее для вашего здоровья, чем, собственно, фрукты. Так что, если можете, ищите органический вариант и ешьте его со шкурками, чтобы получить максимальную пользу. Если у вас нет поблизости органического ресторана, то старайтесь есть вне дома по минимуму, чтобы избежать промышленных овощей, фруктов, молока и мяса. В общем и целом, единственный способ гарантировать качество и питательность еды — готовить ее дома самостоятельно. Есть органические продукты при любой возможности очень важно, но еще важнее есть их в дни частичного голодания, когда вы перейдете в режим сжигания жира, употребляя за день не более 300-600 калорий. и, соответственно, будете более уязвимы для токсинов, высвобожденных из жировых клеток. Кетоголодание шаг за шагом. Первый шаг. Переставайте есть как минимум за три часа до сна. Я подробно описывал это в первой главе, но это вполне стоит того, чтобы повторять раз за разом. Не ешьте и не пейте ничего, кроме воды, в последние три часа перед сном. Это даст организму больше шансов успеть переварить пищу, которую вы съели, до того, как вы уснете, снизить окислительные повреждения, оптимизировать работу митохондрий и выделить больше энергии для детоксикации и восстановления во время сна. Второй шаг. Сократите окно приема пищи. После того, как вы привыкнете обходиться без еды в течение трех часов перед сном, начинайте постепенно ограничивать время приема пищи до тех пор, пока не станете проводить без еды 16-18 часов подряд за день. И ешьте только в течение 6-8 часов. Например, между 11 и 19 часами для 8-часового окна или между 12 и 18 для 6-часового. Даже если во время окна приема пищи есть те же продукты, что и раньше, увеличение времени, проводимого без пищи, поможет организму стать более метаболически гибким и даст ему больше времени на детоксикацию и восстановление, чем когда вы едите постоянно в течение целого дня. Вам может понадобиться неделя, а может даже месяц-два, прежде чем вы сможете комфортно не есть в течение 18 часов между последним приемом пищи в один день и первым в следующий. Не забывайте, что 8 из этих часов вы будете спать, а еще 3 входят в период не есть перед сном. К 7 часам утра вы уже проведете без пищи 12 часов, и вам нужно всего лишь отложить первый прием пищи до 11 часов при 16-часовом окне или до часа дня при 18-часовом. Третий шаг. Перейдите на циклическую кетогенную диету. Чтобы кетоголодание работало, вашему организму нужно восстановить способность сжигать жир в качестве основного источника топлива. Конкретные рекомендации по этому вопросу слушайте в седьмой главе этой книги, а также в моей предыдущей книге «Клетка на диете». Но если предельно упрощать, сократите порции углеводов, И замените их полезными жирами. На кетогенной диете обязательно убедитесь, что вы едите достаточно питательных продуктов. Простой принцип, который можно применить: избегайте упакованных переработанных продуктов и заменяйте их цельной органической пищей. Возможно, для этого придется покупать более дорогую еду, которая требует больше времени и сил на приготовление, чем быстрые и удобные полуфабрикаты. Но зато она поможет вам остаться здоровым, чтобы намного реже посещать врачей и больницы. Чтобы точно знать, что вы восстановили способность сжигать жир в качестве топлива, вам нужно наблюдать за уровнем кетонов. Для этого вам, как рассказано ниже, понадобится специальное устройство. Устройство и аксессуары для наблюдения за кетонами. Есть три способа измерить уровень кетонов в организме. Анализ крови. Самый простой способ узнать, находитесь ли вы в состоянии пищевого кетоза, измерить уровень бета-гидроксимасляной кислоты, БГМК, один из видов кетонов, в крови. Вы находитесь в состоянии кетоза, если этот уровень между 0,5 и 3 ммоль на литр. Мое любимое устройство для отслеживания кетонов, которым я пользуюсь и сам, — кето Mojo. Основное его достоинство состоит в том, что полоски для анализа Mojo стоят всего 1 доллар за штуку, значительно дешевле, чем его аналоги. Другие варианты, известные мне, стоят 4-6 долларов за одну полоску. Анализ выдыхаемого воздуха. Эти устройства измеряют уровень ацетона в воздухе, который вы выдыхаете. Ацетон – это одно из веществ, на которые распадается БГМК, и он является индикатором уровня БГМК в крови. Просто дышите в измеритель 20-30 секунд, и он подаст определенное количество световых сигналов одного из трех цветов, показывая уровень вашего кетоза. продает свою версию за 150 долларов. Достоинство этого устройства состоит в том, что вам не нужно платить ни за какие тестовые полоски и брать кровь. Анализ мочи. В течение нескольких десятилетий тестовые полоски, измеряющие уровень ацета еще одного вида кетонов в моче, были самым распространенным способом определения кетоза. Реактивная подушечка на конце полоски остается бежевой, если в моче нет кетонов, розовеет, если в ней мало кетонов, и становится фиолетовой, если кетонов много. Но поскольку они измеряют только уровень ацета а не БГМК, которую предпочитает большинство клеток в качестве топлива, анализ мочи далеко не всегда может точно определить, сжигаете ли вы жир в качестве топлива. С другой стороны, они недорогие, Довольно удобны в использовании и не требуют делать прокол на пальце. С помощью анализа мочи вы можете просто узнать, вырабатывает ли организм кетоны в принципе. Если полоска розовеет, значит вырабатывает. Когда измерять уровень кетонов? Знать, вырабатывает ли организм кетоны, полезно. Но проводить регулярные или постоянные анализы не обязательно. слишком легко стать одержимым уровнем кетонов. Я бы скорее предпочел, чтобы вы сосредоточились на улучшении качества употребляемой пищи и способности организма к детоксикации. Однако, когда вы меняете рацион или график питания, или устраиваете частичное голодание, не лишним будет проверить, производит ли по-прежнему печень кетоны, или вы, сами того не желая, устроили саботаж. Чтобы помочь вам понять, когда стоит потратить время и деньги на проверку уровня кетонов, я дам несколько рекомендаций. Когда вы только начинаете кетогенную диету. На самом деле вам нужно внимательно следить за кетонами только в самом начале пути к кетоголоданию. Сделав анализ, вы получите важные данные в двух областях. Во-первых, сможете определить, успешно ли прошел переход к сжиганию жира. Во-вторых, настройте личный лимит углеводов. Сколько и каких углеводов вы сможете есть, все равно оставаясь в состоянии сжигания жира. Вам может потребоваться серьезная тонкая настройка рациона, чтобы довести уровень кетонов до количества от 0,5 до 3 ммоль на литр. И наблюдение за уровнем кетонов может дать вам важные цифровые данные о том, насколько хорошо работает ваш план. Чтобы определить предельно допустимый уровень углеводов, чтобы получить точную картину того, сколько углеводов вы сможете съесть, при этом по-прежнему вырабатывая достаточное количество кетонов, попробуйте пару дней придерживаться точного уровня углеводов в течение 2-3 дней. например. ешьте ровно 30 или 40 граммов, измерьте уровни кетонов в эти дни и вычислите среднее арифметическое. А потом выберите другой лимит, например, больше 40 граммов, соблюдайте его в течение 2 и 3 дней и проведите еще один анализ. Данные, которые вы получите, помогут вам подстроить кетоголодание под возможности вашего организма. Эта подстройка Важнейшая часть программы – ваш предельно допустимый уровень углеводов динамически меняется, так что, периодически проводя этот тест, вы сможете адаптировать употребление пищи под меняющиеся потребности организма. Когда вы значительно изменяете рацион? Достигнув состояния сжигания жира и поддерживая его несколько недель, вы уже не обязаны постоянно проверять уровень кетонов. Анализ стоит сделать только если вы изменяете рацион питания, например, после стрессового события, изменений в образе жизни или длительного путешествия. В такое время нужно обязательно убедиться, что вы по-прежнему сжигаете много жира в качестве топлива. Проводите анализы каждый раз, пока не убедитесь, что уровень кетонов вернулся к предыдущим значениям. Ваша главная задача — вернуться к тому уровню метаболической гибкости, которым вы обладали, будучи здоровым ребенком. У детей кетоз запускается легко, даже если они едят очень много углеводов. А вот к тому времени, когда вы взрослеете, вы наверняка уже полтора десятка лет сидите на высокоуглеводной диете и организм утратил способность легко переключаться в режим сжигания жира. Соблюдая диету кето-голодания, вы сможете вернуть себе эту метаболическую гибкость. Как способ наблюдения за долгосрочным прогрессом? В идеале вам стоит проверять уровень кетонов один-два раза в неделю, выбирая разное время дня, чтобы получить нужные данные и мотивацию для продолжения. Необходимые приборы и материалы. Кроме устройства для измерения кетонов и при необходимости тестовых полосок, вам понадобится еще несколько вещей, чтобы в точности следовать плану кетоголодания. Ланцеты и держатель для них. Если вы решили использовать устройство для измерения кетонов в крови, то вам понадобятся ланцеты и держатели, чтобы проколоть палец. Ланцеты стоят около 5 долларов за 100 штук, а устройство менее 10 долларов. Об особой разнице между разными производителями мне неизвестно, так что просто купите и используйте те, которые для вас удобнее всего. Электронные кухонные весы. Позже в этой главе мы поговорим о них подробнее, но неотъемлемая часть кетоголодания это использование устройства которая помогает вам отслеживать количество потребляемой пищи. Советую вам точно отмерять вес в граммах, особенно малые величины. Самая распространенная ошибка, которую совершают люди, сидящие на любой диете, они пытаются наугад определить количество съеденной пищи и вписывают эти догадки в пищевой дневник. Например, вместо того, чтобы писать, что столовая ложка семян весит 15 граммов, взвести их на весах. Я совершил эту ошибку, когда сам впервые опробовал на себе кето-голодание. После того, как я понял, что мои подсчеты не верны, и стал взвешивать еду вместо того, чтобы определять ее вес на глаз, я обнаружил, что столовая ложка псиллиума весит всего 4 грамма, а столовая ложка какао-бобов почти втрое больше — 11 граммов. Так что, если у вас еще нет электронных кухонных весов, задумайтесь об их приобретении. Самые простые модели стоят меньше 20 долларов. Обязательно купите такие весы, на которых можно взвесить до нескольких килограммов. Они обычно измеряют вес с точностью до 1 грамма. Если вам нужна большая точность, то примерно за те же деньги можно купить и весы с точностью до 0,1 грамма. Просто убедитесь, что на них тоже можно взвесить достаточно большую массу. У всех электронных весов есть функция тара, также известная как автоматический ноль. Когда вы ставите на весы контейнер и нажимаете кнопку тара, они возвращают вес к нулю. Таким образом, вы измеряете только чистый вес продуктов без тарелок или контейнеров. Просто положите еду, которую необходимо взвесить, в контейнер или на тарелку и введите этот вес в граммах в счетчик по адресу – Онлайн-инструмент, который я рекомендую для отслеживания количества употребляемой пищи. Вы получите ценнейшие данные о том, насколько хорошо вы кормите свой организм. Подробнее об этом чуть позже. Мерные ложки. Вам понадобится пара наборов стальных мерных ложек, чтобы вы могли точно измерять продукты, которые затем взвешиваете на электронных весах. Отслеживайте употребление пищи на chronometer.com. На мой взгляд, вы в обязательном порядке должны использовать кронометр, онлайн-трекер питательных веществ. Если хотите, хотя бы надеяться на успешное применение этой программы. Без точного аналитического инструмента для отслеживания количества употребляемой пищи оценить программу и осуществить ее тонкую настройку будет практически нереально. Если отмерять все на глаз, то вы никогда не поймете, что же едите на самом деле как с точки зрения калорийности, так и с точки зрения питательных веществ. Что еще важнее, вы не сможете определить баланс макронутриентов, лучше всего подходящий для вас. Вы не будете знать, например, сколько именно граммов белков помогут вам остаться в зоне сжигания жира, если не знаете, сколько граммов белков вообще едите. Вводя количество всех употребляемых продуктов в кронометр, вы сможете точно отслеживать все, что съедите или выпьете. Затем воссоедините эту информацию о питательных веществах с собираемыми биометрическими данными, например, с весом и уровнем кетонов, и сможете понять, как именно выбираемые вами продукты действуют на биохимические показатели и метаболизм. chronometer.com.merkola – это бесплатный онлайн-сервис, имеющий четыре основных достоинства. Точность данных. «Кронометр» использует только высококачественные данные по макро- и микронутриентам, полученные из Национальной базы данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США и базы данных пищи и питательных веществ Питательного координационного центра. Предупреждение. В базе «Кронометр» есть коммерческие пищевые продукты, но информация о них ограничена только списком ингредиентов на упаковке. и не включают многие микронутриенты, важные для вашего здоровья. Например, бразильский орех – отличный источник селена. Но если вы, допустим, будете искать Trader Joe's Brazil Nuts, то не увидите, сколько селена употребляете в пищу, потому что этого нет на упаковке. Лучше будет ввести более простой запрос. Brazil Nuts, чтобы получить данные USDA о всех питательных веществах, содержащихся в бразильских орехах. То же самое относится и к сканеру полосковых кодов в мобильном приложении. В этой базе содержатся только данные с упаковок, так что вносить в список продукты по полосковым кодам, конечно, очень удобно, но я рекомендую так делать лишь в том случае, когда вы не можете найти более качественного источника данных. Все записи в базе данных содержат информацию по макронутриентам. так что вы с первого взгляда увидите, сколько употребляете в граммах углеводов, белков и жиров. Элегантный, легкий в использовании графический интерфейс. Настоящая мощь этой программы в детальных графиках, которые показывают, насколько точно вы подошли к своим личным целям по питанию, вплоть до отдельных аминокислот, витаминов и минералов. Вы можете попросить кронометр задать динамическую цель по макронутриентам, которая соответствует кетоголоданию, выбрав опцию «High Fat Ketogenic» в меню, появляющемся при выборе пункта «Calories Summary». Сделав это, вы увидите цветную полоску в центре графика, которая показывает сразу и граммы, и процентное содержание каждого макронутриента, съеденного в этот день. Многие метрики на графике дадут дополнительные подробности, если навести на них курсор мыши. Например, если навести курсор на жиры, вы увидите точную пропорцию мононенасыщенных, полиненасыщенных и насыщенных жиров. Или наведите курсор на любую другую категорию, например, углеводы или клетчатку, и увидите первые 10 продуктов, из которых их получаете. так что вам больше не придется гадать по поводу употребленной вами пищи. Это удобный способ быстро идентифицировать продукты, из которых вы сегодня получили углеводы за вычетом клетчатки и белков. Помогает вам визуально отслеживать прогресс. С помощью функции «Стоп-кадр» вы можете загружать фотографии с разными пропорциями телесного жира на разных этапах вашего путешествия с кетоголоданием и отслеживать, как менялась ваша внешность. Как использовать кронометр для циклического кетоза? Для начала можете вводить отдельно каждый съеденный продукт, записывая, сколько вы его съели в граммах. Очень важно здесь реально измерять вес с помощью электронных кухонных весов, как рассказывалось ранее, а не просто предполагать. Помните! Точность вашего анализа полностью зависит от точности введенных данных. Позже, когда у вас появятся любимые блюда, можете вводить их как собственные личные рецепты. Кроме того, вы можете вводить любимые рецепты, разработанные самостоятельно или найденные в интернете или кетогенных поваренных книгах. Введя свои любимые блюда в базу, вы будете тратить меньше времени на документирование ежедневных приемов пищи. Я рекомендую вам каждое утро вводить все блюда, которые вы планируете съесть за день, пользуясь программой в качестве планировщика. Это даст вам возможность увидеть дневной анализ заранее, до того, как вы поедите. Кроме того, вы сможете сразу добавить или убрать какой-нибудь продукт, или изменить размер порции, чтобы достичь поставленных целей. Это намного лучше, чем вводить данные постфактум, потому что вы потеряете возможность сделать иной выбор, который мог бы подвести вас ближе к цели. Если уж мы об этом заговорили, то на всякий случай скажем и очевидную вещь. Вы должны вводить в базу каждый кусочек еды и каждую каплю напитка, попавший к вам в рот. даже если вы пожалели о выборе сразу после того, как его сделали. Если вы не будете отслеживать употребление пищи точно и полностью, то ваши данные не будут иметь никакого смысла. Помните, если вы не будете точно записывать то, что едите, пострадаете от этого только вы сами. Процент жира. Количество жира, которое содержится в вашем организме, важная мера вашего текущего метаболического здоровья. Зная процент жира, вы сможете рассчитать мышечную массу, по сути, массу всех частей тела, в которых нет жира. А точно зная мышечную массу, вы сможете точно узнать, сколько именно белка вам нужно есть ежедневно и сколько калорий употреблять в пищу в дни кетоголодания. Определив процент жира, вычтите его из 100, чтобы определить процент всех остальных тканей. Умножив эту цифру на ваш нынешний вес, вы получите мышечную массу. Например, давайте предположим, что, используя один из ниже описанных способов, вы вычислили, что у вас в организме 30% жира. Это означает, что ткани без жира составляют 70% вашего веса. Взяв 70% своего веса, умножив его на 0,7, вы получите мышечную массу. Наконец, умножьте мышечную массу в килограммах на 0,225, чтобы узнать, сколько граммов белка вам необходимо есть в день, чтобы поддерживать мышечную массу. Если вы регулярно едите больше белка, чем необходимо, лишний белок перерабатывается в глюкозу. Это означает, что если есть слишком много белковой пищи, то вы можете выпасть из кетоза и начнете запасать лишний жир. Существует несколько способов определить процент жира в организме. У каждого из них свои плюсы и минусы. Я перечислил их в порядке возрастания затрат, сложности и точности. Прикидка по фотографии. Самый простой и недорогой способ оценить процент жира в организме — сфотографироваться в нижнем белье, а затем сравнить фотографию со снимками людей с разным известным процентом жира. Вы можете найти фотографии для сравнения на кронометр.ком.меркола или просто поискав в интернете изображение по запросу «Процентное содержание жира в организме». Это, очевидно, не самый точный метод, но он может дать вам очень грубую оценку того, где вы находитесь сейчас и каким должен быть ваш следующий шаг для восстановления личного здоровья. Штангенциркуль для кожи. Этот низкотехнологичный метод использует недорогой легкий ручной инструмент штангенциркуль для кожи, чтобы измерить толщину складки на коже и количество жира, скрытого под ней. Ваш врач или личный тренер может вас измерить или, если вы хотите сделать все сами, никому не записываясь, штангенциркули могут стоить от пары до пары сотен долларов и больше всего напоминают клещи. Штангенциркули измеряют с точностью до миллиметра. Их можно легко купить на Amazon. В комплект входят подробные инструкции и формулы, которые помогут вам вычислить процент жира. Хотя вероятность ошибки существует всегда, Штангенциркуль один из самых точных и проверенных временем способов измерить процент жира. Чтобы результат стал по-настоящему полезным, лучше всего попросить помощи у кого нибудь еще. Особенно это актуально для женщин, потому что им нужно измерять складку кожи на задней части плеча. Куда достать может быть довольно трудно. И просить этого человека измерять вас каждый раз, кроме того, Вам придется либо самостоятельно выполнить несложные вычисления, либо использовать онлайн-калькулятор, разработанный специально для этих целей, чтобы из измерений получить процент жира в организме. Электронные весы, вычисляющие процент жира. Это предельно простой подход. Вам достаточно просто встать на весы, которые вычисляют процент жира. Их легко купить в интернет-магазине. Цены начинаются с 25 долларов. Такие весы используют биоэлектрический импедансный анализ (БИА). Они направляют по телу электрический сигнал, который легко проходит через мышцы, они на 70% состоят из воды, хорошего проводника, но задерживается в жировых тканях, в которых воды мало. Это измерение вкупе с другими факторами: вашим ростом, весом, возрастом и полом, которые вы вводите заранее. Используется для расчета процента жира, мышечной массы и других данных по составляющим вашего тела. Такой анализ, конечно, удобен, но есть определенная вероятность, что он не очень точен у людей в состоянии пищевого кетоза, потому что переход к сжиганию жира оказывает диуретический эффект. Все потому, что каждая молекула гликогена хранится вместе с тремя-четырьмя граммами воды Так что, когда вы сжигаете запасы гликогена, прежде чем начать сжигать жир, вы заодно выводите из организма и воду. Так что это может повлиять на точность биа. Впрочем, несмотря на вероятность небольшой ошибки в абсолютных значениях, биа весы сравнительно точны и обычно очень последовательны. Даже если сама цифра не верна, Весы будут очень точно измерять изменение процента жира день ото дня, а это намного более надежный параметр, чем вес тела. Двухэнергетическая рентгеновская абсорциометрия. Это рентгеновское обследование, которое дает подробный отчет по полной массе жира и массе его на отдельных участках тела, мышечной массе и костной массе. Возможно, если вы женщина, то вам уже знакома эта процедура. Она часто используется для измерения плотности костей. Многие считают, что она очень точно вычисляет объем жира в теле. Но доктор Джейсон Фанк обнаружил, что она неправильно вычисляет мышечную массу. Из-за применения рентгеновских лучей рентгеновская денситометрия является одним из самых дорогих методов, а также источником радиации, пусть и в очень небольших дозах. Скорее всего, вам придется немного покопаться, чтобы найти, где можно пройти эту процедуру. Аппаратура для рентгеновской денситометрии есть во многих госпиталях, университетах с физиотерапевтическими центрами и медицинских центрах, а затем отдать за нее 50-150 долларов, а то и больше. Не забывайте и о том, что для того, чтобы рентгеновская денситометрия вам действительно помогла, Вы должны сделать еще один снимок через несколько месяцев, чтобы узнать, насколько изменились пропорции составляющих вашего тела. Записываясь на процедуру, обязательно уточните, что хотите измерить мышечную массу, а не плотность костей. Рекомендации по проценту жира от Американского совета по физической культуре. Минимально необходимая доля жира для женщин 10-13 для мужчин. От 2 до 5% для спортсменов женщин 14-20%, для спортсменов мужчин от 6 до 13%. Для хорошей физической формы у женщин 21-24%, для хорошей физической формы у мужчин от 14 до 17% допустимый уровень у женщин от 25 до 31% у мужчин от 18 до 24%. Ожирение у женщин 32 – 32% и выше, у мужчин 25 – 25% и выше. Три самых безопасных альтернативы сахару. Важнейший шаг на пути к пищевому кетозу – обуздание вашей любви к сладкому и отказ почти от всех сахаров, и натуральных, и искусственных. Я понимаю, насколько нереально это звучит. Но есть и хорошая новость. После того, как вы переключитесь на сжигание жира, ваши сахарные ломки исчезнут словно по волшебству. Вам больше не будет хотеться обязательно съесть десерт после обеда и не нужно будет обязательно есть что-нибудь сладкое днем, чтобы справиться с упадком энергии. Впрочем, есть и такие подсластители, которые не влияют на уровень сахара в крови. Можете даже добавлять их в рецепты и готовить, по сути, бессахарные и малоуглеводные версии некоторых ваших любимых десертов. Естественно, для тех дней, когда вы сидите на циклической кетогенной диете, а не голодаете. Первое. Архат. Это мой самый любимый натуральный подсластитель. Он похож на стевию и немного дороже, но мне кажется, что он намного приятнее на вкус. Я покупаю подсластитель марки Лаканто, который можно найти на Amazon. В Китае архат уже много веков используют в качестве подсластителя, и он примерно в 200 раз слаще сахара. В 2009 году он получил от FDA статус общепризнанно безопасного. Второе, стевия, очень сладкая приправа, которую получают из листьев одноименного. южноамериканского растения. Стевию продают в виде жидкости и порошка, и в натуральной форме она совершенно безопасна. Ее можно использовать для подслащивания большинства блюд и напитков, но будьте с ней осторожны. Она настолько сладкая, что очень легко перестараться. С другой стороны, некоторые производители используют только активные ингредиенты стевии, а не все растение целиком. Обычно растительная пища полезна потому, что ее различные вещества дают синергетический эффект, в том числе защищают вас от неприятных побочных эффектов друг друга. Третье. Сахарные спирты, в английских названиях которых на конце стоит «ол» — ретрит, ксилит, сорбит, мальтит, манит, глицерин. Они не такие сладкие, как сахар, и содержат меньше калорий. Но в них все же не ноль калорий. Как и в случае с любыми другими продуктами, вы должны очень тщательно читать надписи на упаковках и искать там калорийность и содержание углеводов, несмотря на любые надписи вроде «без сахара» или «некалорийное». Ретрит — это один из любимых сахаров в мире кетогенных диет. Он вытеснил ксилит из большинства рецептов. У него самый терпимый вкус, и, в отличие от ксилита, он не ферментируется в кишечнике, и я еще ни разу не видел данных о том, что он нарушает работу микробиома. Однако я настоятельно советую вам ограничить его употребление в пищу, чтобы не развилась зависимость. Одна из причин, по которой сахарные спирты содержат меньше калорий, чем сахар, состоит в том, что они не полностью усваиваются организмом. Большинство сахарных спиртов ферментируются в кишечнике. Из-за этого, если есть слишком много продуктов, содержащих сахарные спирты, может начаться газообразование в кишечнике и диарея. Стоит также отметить, что мальтит, часто используемый сахарный спирт, вызывает не меньшие скачки сахара в крови, чем картофель. Ксилит и эритрит для сравнения почти не воздействуют на сахар в крови. так что с этой точки зрения они лучший вариант, если вам хочется чего-нибудь сладенького. В чистом виде потенциальные побочные эффекты от этих сахаров минимальны. Ксилит даже полезен, например, при борьбе с кариесом. В общем и целом, я могу сказать, что ксилит достаточно безопасный и, возможно, даже слегка полезный подсластитель. Примечание. Ксилит ядовит для собак и некоторых других животных. Так что держите его подальше от своих домашних питомцев. Четвертый шаг. Добавьте 1-2 тучных дня в неделю. Достижение метаболической гибкости и способность сжигать жир – это, конечно, очень полезно. Но после того, как ваш организм станет вырабатывать более 0,5 ммоль на литр кетонов, вам нужно будет 1-2 раза в неделю есть немного больше углеводов. В тучные дни можно будет съесть 100-150 граммов углеводов вместо 20-50, которые вы употребляете на кетогенной диете. Слишком долго сидеть на кетогенной диете не нужно. Некоторые продукты с высоким содержанием углеводов, например, овощи и фрукты, в которых много резистентного крахмала, клетчатки, это источник питания еще и для полезных кишечных бактерий. Если вы полностью от них откажетесь, это негативно повлияет на ваш микробиом. Пятый шаг. Добавьте один день кетоголодания в неделю. Помните, что к кетоголоданию переходить не надо, пока ваш организм не переключит метаболический тумблер и не начнет сжигать жир в качестве топлива, вырабатывая кетоны. Их содержание в крови должно быть больше, 0,5 ммоль на литр. В те дни, когда вы будете резко ограничивать калории, вы практически полностью опустошите свои запасы гликогена и запустите процесс липолиза и выделения жирорастворимых токсинов. В первый месяц можете устраивать кето-голодание раз в неделю. И если у вас все пойдет хорошо, попробуйте затем добавить второй день. Если вы страдаете ожирением или хроническим заболеванием, то я советую вам как можно быстрее добраться до состояния, в котором вы сможете устраивать себе два дня кетоголодания в неделю. В остальные дни вы должны соблюдать циклическую кетогенную диету. Ваша стратегия приема пищи должна включать в себя 3-4 дня кетогенной диеты, 1-2 дня, в которые вы будете есть больше углеводов, и один-два дня кетоголодания в неделю. Точная пропорция зависит от того, насколько комфортно будет вашему телу. Можете продолжать кетоголодание два раза в неделю до тех пор, пока не достигнете поставленных целей по здоровью и или оптимизируете вес. После этого можете сократить частоту кетоголоданий до нескольких раз в месяц, чтобы помочь организму избавиться от токсинов, с которыми вы регулярно контактируете, и замедлить процесс старения, активируя стволовые клетки и аутофагию. Рассчитайте лимит калорий и пропорцию питательных веществ для кетоголодания. Чтобы определить, сколько калорий вам можно есть в дни кетоголодания, умножьте вашу мышечную массу в килограммах на 1,575. Вы должны получить цифру примерно между 300 и 600 калорий. 300 – для субтильной женщины, 600 – для крупного мужчины. В дни голодания вы должны есть меньше 20 граммов углеводов и белков. Это даст вам определенное число калорий. Поскольку из вычисления выше вам известно общее число необходимых калорий, все, что вам остается сделать – добавить оставшиеся калории для жиров. предпочтительно в виде кокосового масла, СЦТ-масла или, еще лучше, СЦТ-масла с каприловой кислотой, c 8 Более подробное описание ниже. Таким образом, вы должны получать из жиров от 65 до 85% всех калорий. И это значительно повысит выработку кетонов. В идеале вам стоит получить все эти калории за один прием пищи, а не растягивать их на весь день. Однако есть еще один важный нюанс. Запомните время, когда вы поедите, и после этого не ешьте целых 24 часа. Таким образом, у вас будет 24-часовое голодание после 18-часового периодического голодания, так что общее число частичного голодания составит почти двое суток. Большинство людей считает, что легче всего выдержать 24-часовое голодание, если в последний раз поесть около полудня. Правильно подбирайте рецепты для кето-голодания. В дни кето голодания кронометр будет для вас еще полезнее, потому что лимит калорий и пропорции макронутриентов у вас еще более жесткие. Чтобы получить максимальную пользу от голодания, вы должны быть максимально точными в дни, когда голодаете. Вы должны очень точно измерять порции с помощью электронных весов. Если вы будете составлять порции на глаз, то можете подорвать всю эффективность программы кетоголодания. Очень важно, чтобы еда, которую вы ели в дни голодания, была органической, потому что вам совершенно не нужны дополнительные токсины, в то время, когда организм избавляется от токсинов, уже запасенных в жировых клетках. Особенно хорошо вам подойдут крестоцветные овощи, потому что они богаты фитонутриентами, поддерживающими процесс детоксикации. Если вы похожи на большинство людей, то вам будет намного легче следовать программе, если кто-нибудь сделает часть работы за вас. Именно это сделал я. Keto fast Cookbook это книга-компаньон, которую я написал вместе со знаменитым австралийским шеф-поваром Питом Эвансом. Он составил более 40 вкуснейших рецептов, которые подойдут для вас в дни кето-голодания. Более того, все рецепты уже введены в кронометр, так что вам даже не надо будет вводить отдельные продукты. Просто введите необходимый рецепт, после того, как нажали на кнопку «Add foods». Ну а после этого достаточно будет просто добавить нужное количество кокосового или ССТ масла с каприловой кислотой, чтобы достигнуть поставленной цели по калориям. Для большинства людей это будет 1 две столовых ложки. Если вы пьете черный кофе или чай, можете добавлять кокосовое или СЦТ-масло прямо в них. кокосовое и sc масла кокосовое масло буквально тысячелетиями применялось в кулинарии и косметологии оно борется с самыми разными микробами от вирусов и бактерий до простейших многие из которых могут быть вредными а еще это великолепный источник высококачественного жира примерно 50 процентов жира в кокосовом масле это лауриновая кислота которая редко встречается в природе. Более того, ни в одном другом продукте не содержится столько лауриновой кислоты, сколько в кокосовом масле. Ваш организм перерабатывает лауриновую кислоту в монолаурин. Моноглицерид, который может уничтожать многие покрытые липидами вирусы ВИЧ, герпес, грипп, корь, грамотрицательные бактерии и простейших, вроде кишечной лямблии. Примечание. Моноглицерид – одна молекула жирной кислоты, прикрепленная к глицерину. Три молекулы жирной кислоты, прикрепленных к одной молекуле глицерина, уже составляют три ССТ-масла СЦТ-масло – это более концентрированный родственник кокосового масла. Большинство имеющихся в продаже сст масел состоят из равных пропорций каприловой кислоты c 8 жирной кислоты с 8 атомами углерода в молекулярной структуре. и каприновой кислоты, c 10 жирной кислоты с 10 атомами углерода. Обычно, когда вы едите жирную пищу, она расщепляется в тонком кишечнике под воздействием желчных солей или пазы, фермента поджелудочной железы. Но среднецепочечные триглицериды, СЦТ, умеют избегать этого процесса. Они проникают через стенки кишечника и уходят прямо в печень, через воротную вену. Попав туда, они быстро перерабатываются в кетоны, особенно если вы находитесь в пищевом кетозе, сжигая жир в качестве топлива, возвращаются в кровеносную систему и расходятся по всему организму, в том числе добираются до мозга, где используются как чистое, почти безотходное топливо. По всем этим причинам СЦТ-масло – это отличный способ получить дополнительную порцию жиров. Кроме того, Оно не имеет ни запаха, ни вкуса, так что его можно легко есть прямо с ложки. Оно быстро перерабатывается в энергию и может помочь вам удержаться в рамках кето-голодания даже в те моменты, когда вы очень голодны, а подходящую еду найти трудно. Единственный недостаток СЦТ-масла в том, что такая энергоэффективность не обходится без побочных эффектов. Вашей печени, возможно, не удастся быстро переработать слишком большое количество жира, и она может отправить определенную его часть обратно в кишечник, вызвав расстройство желудка и жидкий стул. Но только если вы съедите слишком много масла. Вы можете есть СЦТ-масло каждый день, но начните с очень малых доз и медленно повышайте их, чтобы организм постепенно привыкал. Начните с одной чайной ложки в день, желательно во время еды. И если у вас не будет жидкого стула или других желудочно-кишечных симптомов, постепенно наращивайте дозировку. Некоторые люди едят одну-две столовые ложки СЦТ-масла с каждым приемом пищи. Но большинству вполне хватает одной-двух столовых ложек в день. Если у вас в какой-либо момент начнется расстройство желудка, или появится жидкий стул, вернитесь к предыдущей дозировке и придерживайтесь ее несколько дней. Другой способ профилактики диареи и вздутия живота, вызванных СЦТ-маслом, употреблять в пищу больше клетчатки. Я лично предпочитаю, пусть это и более дорогой вариант, СЦТ-масло, состоящее только из каприновой кислоты, потому что такое масло намного быстрее перерабатывается в кетоны чем другие версии ССТ масла, которые в основном содержат каприловую и каприновую кислоты примерно в пропорции 50 на 50. Оно, возможно, и пищеварение не так нагрузит. Другая причина, по которой я предпочитаю C8 ССТ масло. Оно перерабатывается в кетоны намного эффективнее, а повышение уровня кетонов полезно для здоровья, особенно когда вы соблюдаете режим частичного голодания. Какое бы СЦТ-масло вы не купили, не забывайте, как и кокосовое масло, оно не должно содержать гексана и посторонних химикатов. Не нужно усиливать токсическую нагрузку, когда вы сжигаете жир в качестве топлива и высвобожденные из жировых запасов токсины попадают в кровеносную систему. И обязательно храните его в темном месте и в непрозрачной бутылке, чтобы как можно меньше подвергать воздействию света. На СЦТ масле обычно не готовят, но вы можете использовать его в некоторых рецептах. Просто не разогревайте его больше, чем до 160 градусов. Например, вы можете сделать на этом масле майонез или салатную заправку, смешать его с овощами, чтобы сделать соус, или добавлять в смузи и супы. Можете также добавлять его в кофе или чай вместе с другими источниками жира, вроде топленого молока. Хорошо перемешайте напиток и получите хороший заряд энергии. Стоит помнить еще одну вещь. СЦТ-масло очень легко перерабатывается в топливо, а это топливо легко доступно мозгу и сердцу. Так что, если есть его на ночь, то вы, возможно, будете слишком бодры, чтобы уснуть. Впрочем, если вы следуете программе кетоголодания, то не будете есть как минимум 3 часа до сна. так что это не должно стать проблемой. Внимание! Если у вас рак печени, повышенный уровень ферментов печени, обширные метастазы в печени или какие-либо иные заболевания, связанные с печенью, вы не должны употреблять в пищу СЦТ-масло. Но употреблять в пищу кокосовое масло можно, потому что из него кетоны вырабатываются не так легко, как из СЦТ-масла. Можно ли тренироваться во время кето-голодания? В дни кето-голодания лучше всего будет избегать любых тяжелых нагрузок. Не выполняйте никаких интенсивных упражнений, не занимайтесь силовыми тренировками. Эти дни должны посвящаться восстановлению и отдыху. Вы должны регулярно двигаться целый день, так что ходить не запрещается. Но в дни кето-голодания Постарайтесь ограничиться пятью-семью тысячами шагов. В идеале вам также стоит посетить биксауну, чтобы стимулировать процесс клеточной детоксикации и вывести токсины через пот. Биологические добавки, которые помогут с детоксикацией. Биологические добавки, о которых будет сказано ниже, помогут вашему организму завершить процесс детоксикации и свести к минимуму любые пагубные эффекты от токсинов, высвобожденных из ваших запасов жира. Питательные вещества. Убихинол. Лучше усваиваемая форма кофермента Q10. 100-150 мг дважды в день. Кофермент Q10 необходим для производства энергии в митохондриях и регулирует экспрессию генов, важных для воспалительных процессов, Роста и детоксикационной реакции. Органический псилиум 1-2 столовые ложки Псилиум растворимая клетчатка, которая помогает вывести из организма токсины. Содержит около 18 калорий на столовую ложку. Так что обязательно добавьте его в данный кронометр, чтобы достичь поставленной цели по калориям. Высококачественный пробиотик. следуйте рекомендациям по дозировке, указанным на упаковке. Ищите препаратом лактобактерии ромнозус, который снижает токсическую нагрузку от пестицидов, и лактобактерии плантарум, который уменьшает негативный эффект от контактов с микотоксинами. Мой препарат, комплит пробиотикс, содержит и эти, и другие полезные штаммы. Но биодобавки с этими штаммами производят и другие компании. Просто убедитесь, что они достаточно сильнодействующие. Фосфат идилхолин. Это особый тип жира, называемый фосфолипидом. К нему прикреплена фосфатная группа и молекула холина. Он содержится во всех клетках организма. Из него состоят больше половины всех клеточных мембран. Фосфат идилхолин может помочь вывести токсины, встроившиеся в клеточные мембраны. Холин содержит три метильных группы. Это один из главных поставщиков метильных групп в организм, поддерживающий сигнальные пути метилирования, необходимые для детоксикации. Из холина организм получает 60% всех своих метильных групп. Кроме восстановления клеточных мембран, фосфаты помогает организму еще и выводить токсины. Он поддерживает работу печени, Им даже лечат стеатоз печени и помогает выводить отходы из клеток. Поддерживая клеточную функцию и печень с помощью регулярного приема фосфаты дилхолина вы сможете легче вывести из организма токсины. Необходимая доза составляет 1-2 грамма. Предпочтительны липосомальные препараты. Биттеры. Горькие настойки. Биттеры еще с древних времен применялись в качестве лекарства от болезней пищеварения, а в 1800-х годах на их основе стали разрабатывать патентованные средства, обычно называемые тониками. Термином «биттер» обычно называют алкогольные настойки коры, листьев, корней или цветов горьких растений. Горький вкус по одному из черепных нервов передается в особую группу клеток в мозге. Здесь вкус распознается как горький и стимулирует блуждающий нерв, который ведет к слюнной железе и желудку, повышая производство желчи. Это важно, потому что желчь содержит токсины, высвобожденные кетоголоданием, и вам нужно, чтобы они попали в кишечник и в конце концов вышли вместе со стулом. Я использую специальную липосомальную настойку с фосфаты фосфатодилхолином Под названием Dr. Shades Live Sauce, которую производит компания Quick Silver Scientific. Обычная доза одна столовая ложка, которую нужно держать под языком 30 секунд. У Ben Moonshine более дешевая органическая настойка, которая тоже подойдет для ваших целей. Наконец, вы сами можете приготовить горькую настойку на основе следующих растений. Горячавка. Это растение действует по давно известному механизму. Повышает выделение желудочного сока и желчи, стимулируя вкусовые нервы во рту. Адуванчик. Адуванчик обладает активными противовоспалительными свойствами и защищает от холецистокинина, фермента, вызывающего выделение желчи, и панкреатита. В экстракте адуванчика содержатся такие лекарственные вещества, как феноловые кислоты и флавоноиды, Исследования показали, что некоторые из этих компонентов обладают лечебными свойствами при воспалениях. Кроме всего прочего, одуванчик содержит тритерпины и стерины, ингибирующие воспалительный процесс. Золотарник. Золотарник считается очень полезным для мочевой системы. Он богат флавоноидами, и некоторые из них активируют ферменты, играющие важнейшую роль в детоксикации. Мира. Эта смола ближневосточных деревьев обладает мощными антиоксидантными свойствами. Эксперименты на животных показали, что она может защищать печень от повреждения свинцом. Связывающие вещества. Если вы не употребляете в пищу связывающих веществ во время голодания, вы рискуете снова отравить организм и получить ущерб от токсинов, которые вы выпустили из безопасных коконов, жировых клеток. Что делает связывающее вещество, ясно из названия. Оно связывается с вредными веществами в желудочно-кишечном тракте, чтобы они потом могли выйти вместе с фекалиями. Связывающих веществ на рынке очень много. Я рекомендую вещества из ниже следующего списка, основываясь на обзоре литературы и личном опыте. Очень важно знать, что все связывающие вещества нужно принимать на голодный желудок либо за час до, либо минимум через 2 часа после приема пищи. Если принимать их в другое время, они просто свяжут питательные вещества в еде и сделают их недоступными и бесполезными. Активированный уголь 5-6 граммов. Активированный уголь, как известно, удаляет токсины из воды. Это основной фильтрационный механизм в большинстве домашних водных фильтров, потому что он очень эффективно удаляет хлор, побочные продукты дезинфекции и следы лекарств, содержащихся в водопроводной воде. Как и хитозан и модифицированный цитрусовый пектин, это вещество не волшебное, и его нужно принимать в определенное время. Если употреблять его с едой, то оно свяжет питательные вещества, а это вам совершенно не нужно. Но вот если употреблять его в нужное время в процессе детоксикации, то есть во время голодания, оно поможет избавиться от токсинов, которые печень выделяет с желчью и которые, в конце концов, попадают в толстую кишку. Уголь связывается с ними и выводит их вместе со стулом. Активированный уголь Используют для выведения из организма свинца, лечения передозировки железа и ртутных отравлений. Хитозан. 2-3 грамма. Хитозан — это производная хитина, волокнистого материала, который входит в состав экзоскелетов рк и насекомых. Он полезен при выведении тяжелых металлов и даже радионуклидов. Модифицированный цитрусовый пектин. 5 граммов 1-3 раза в день. Пектин — сложный углевод, полисахарид, встречающийся почти во всех растениях. Он помогает связывать клетки вместе и дает структурный каркас для поддержания формы и целостности клеточных мембран. Модифицированная форма цитрусового пектина, получаемая из мякоти и цедры цитрусовых фруктов, прикрепляется к раковым клеткам, не давая им распространиться по организму. Вероятно, это можно будет использовать в качестве безопасного способа профилактики возникновения или ослабления действия раковых метастазов. Кроме того, он очень эффективно связывает тяжелые металлы. Хлорелла. 5-15 граммов. Хлореллу, одноклеточную пресноводную водоросль, часто называют почти идеальной едой, потому что она содержит множество аминокислот, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов. Поскольку хлорелла считается пищевым продуктом, не ешьте ее в дни частичного голодания, иначе вы получите слишком большую дозу калорий и белков. Водоросли и другие подводные растения обладают способностью накапливать следовые количества токсичных металлов из окружающей среды, так что внутренняя концентрация у них выше. Это свойство эксплуатировалось для обработки промышленных сточных вод, содержащих металл, прежде чем их сливать. Водоросли забирают биодоступную фракцию металла. Лучше всего есть хлореллу с разрушенными клеточными стенками, потому что ее клеточные стенки трудны для переваривания. Еще стоит хорошо ее пережевывать, чтобы улучшить усвояемость и действенность. Известно, что хлорелла подавляет передачу метилртути плоду у беременных мышей. Хотя она связывает ртуть и другие тяжелые металлы, она содержит довольно много белков, так что не стоит принимать ее вместе с другими связывающими веществами. В любом случае, принимайте ее за час до или минимум через два часа после приема пищи. Одно исключение. Если вы решите есть морепродукты, которые, возможно, загрязнены ртутью, лучше всего будет сопроводить их большой дозой хлореллы, которая связывает ртуть и не дает ей абсорбироваться. Лучше всего начать с малых доз хлореллы, чтобы убедиться, что у вас нет на нее негативной реакции. Попробуйте для начала от половины до одного грамма. а потом добавляйте еще от половины до одного грамма в день, пока не достигнете целевой дозы. Ешьте хлореллу в дни, когда у вас нет кетоголодания, потому что она содержит довольно много белка. Если вы все-таки решите есть 15 граммов хлореллы в день кетоголодания, вам придется вписать 10 граммов белка в данный кронометр, а это, вполне возможно, превысит вашу дневную потребность в белке. Что можно пить в дни кетоголодания? Воду в неограниченном количестве. Чай в неограниченном количестве. О полезных чаях слушайте далее. Кофе без сливок до шести чашек в день, горячий или со льдом, обязательно органический. Домашний бульон. если вы при этом не превысите необходимой калорийности. Полезные для детоксикации чаи Ройбуш и ханибуш – вид ройбуша. Традиционные южноафриканские травяные напитки, богатые уникальными полифенольными антиоксидантами. Они могут улучшить окислительно-восстановительный статус глутатиона и вашу способность перерабатывать жирорастворимые токсины водорастворимые, древоведение их из организма. Корень одуванчика широко используется в традиционной китайской медицине. Он уменьшает отечность и воспаление и помогает с детоксикацией. Ромашковый чай на ночь. Он поможет вам лучше спать и содержит около 1% апигенина, который, помимо всего прочего, ингибирует фермент CD38. самого большого внеклеточного потребителя НАД+. Так что ваш уровень НАД+ повысится, а это очень полезно для детоксикации. Что можно добавлять в воду? Любые разрешенные натуральные подсластители, описанные ранее. Дольки лайма. Не ешьте сами дольки. Дольки лимона. Яблочный уксус. сырой органический и содержащий материнскую культуру полезных бактерий, которые переработали яблочный сидр в уксус, полезную соль вроде Келтик, редмонд или хималайен, что можно добавлять в кофе или чай до одной столовой ложки, любые разрешенные натуральные подсластители, описанные ранее, кокосовое масло без гексана и химикатов, c8sct масло. Сливочное масло органическое от животных на свободном выпасе, желательно из сырых сливок. Топленое масло органическое. Жирные сливки. Органические от животных на свободном выпасе, желательно сырые, молотую корицу. Лимон. В чай. Что делать, если чувствуете голод? Псилиум это растворимая клетка. известная своей способностью лечения запоров. Это активный ингредиент метамуцила. Псилиум растет по всему миру, но чаще всего встречается в Индии, которая и по сей день остается его крупнейшим производителем. Цельные семена столетиями использовались в традиционной иранской медицине. Внешнюю оболочку псилиума растирают в растительный клей, прозрачную бесцветную желеобразную клетчатку которая отвечает за большую часть полезных эффектов как для людей, так и для животных. Клетчатка псилиума положительно влияет на работу толстого кишечника, регулирует слизистую оболочку кишечника и уменьшает уровень воспалительных цитокинов и экспрессию белков плотного соединения в толстой кишке. Интересное свойство псилиума состоит в том, что он богат растворимыми пищевыми волокнами. Несмотря на то, что в столовой ложке псиллиума 18 калорий, все эти калории являются неперевариваемыми углеводами, так что углеводов вы получаете ровно ноль. Можете положить столовую ложку псиллиума в стакан воды, дождаться, пока из него не сформируется гель, и съесть его как кашу. Он заполнит желудок, ослабив голодные позывы. Однако очень важно помнить, что большая часть псиллиума, особенно в брендовых продуктах вроде метамуцила, выращивается неорганическим способом и может содержать много пестицидов. Так что если вы собираетесь есть псиллиум, обязательно убедитесь, что он органический, иначе вы получите дополнительную дозу токсинов. Вы можете также приобрести на моем сайте PUE Power Organic Metamix Seed Blend – смесь льняного семени, псилиума, семян чиа, черного кунжута и кумина. Одна столовая ложка этой смеси содержит примерно столько же калорий, сколько и такое же количество псилиума, а также 2 грамма белка. Можете вымочить эту смесь в воде, а затем есть ложкой.